Издательство Эксмо Евгений Вайсберг Невероятные приключения Жирафика Виви посвящается моей семье, моим детям и моим внукам, которые уже родились, и тем, которые еще появятся на свет. Пролог. Загадочное исчезновение. В знаменитом зоопарке американского города Сан-Диего исчезла девочка-жираф, которую звали «Жирафик Лили». Еще вчера она мирно пощипывала листочки эвкалипта в вольере вместе со всей своей жирафией семьей, а сегодня ее уже там не было. Виви любили все. Она была такой веселой, что дети и даже взрослые специально приходили в зоопарк на нее посмотреть. Ведь когда смотришь на улыбающегося во весь рот жирафенка, трудно Не улыбнуться в ответ. После ее пропажи расстроенные служители зоопарка обыскали всю территорию, но тщетно. Полицейские машины объехали весь город Сан-Диего, но ни самой Виви, ни ее следов, ни следов ее возможных похитителей полиции обнаружить не удалось. Тогда этим делом занялось знаменитое детективное агентство. которая расследовала самые загадочные преступления. Их объявление гласило. «Разыскивается пропавший жирафенок. Имя – жирафик Виви. Пол – женский. Рост – около трех метров. Особые приметы – любят улыбаться и смеяться. На рожках – две фенечки, нашедшему – крупное денежное вознаграждение. К объявлению прилагалась фотография мордочки Виви. Детективы агентства использовали самые современные методы криминалистики, но к своему стыду вынуждены были признать, что даже они здесь бессильны. Наконец, директор зоопарка вспомнил об известном сыщике. который лучше всех в мире умел разыскивать пропавших и похищенных животных. Сыщик на коленях, с лупой в руках, тщательно обследовал каждый сантиметр вольера, но ничего, что могло бы навести на след жирафенка или возможных злоумышленников, тоже не смог найти. Это был единственный случай в его практике, когда он признал поражение. «Не на что за чушь? Чудес на свете не бывает! Но не мог же этот трехметровый жираф взять и раствориться в воздухе!» Здесь он был одновременно и неправ, и близок к истине. Во-первых, иногда чудеса на самом деле случаются – Во-вторых, ранним утром того самого дня, когда жирафик Виви исчезла из зоопарка, она, попрощавшись со своей семьей, действительно оказалась в воздухе. Только не растворилась, а просто взлетела, набрала высоту и скоро скрылась за низкими облаками, редкими в солнечном Сан-Диего. И, наконец, В-третьих, найти Виви никто не мог по той простой причине, что ко времени, когда жирафика хватились, ее в Сан-Диего уже не было. А находилась она за девять тысяч километров от Сан-Диего, в другой части света, в Европе, в столице Франции, городе Парижа.